Элла. 24 июня 2008 года. По «Поблизости от дома, малышка, открылся тайский ресторан», — сказал Дэвид. «Говорят, днем вкусно кормят. Почему бы нам не поужинать там сегодня, одним, без детей?» В этот день Элле меньше всего хотелось ужинать с мужем, однако Дэвид был настойчив, и она не смогла отказать. Ресторанчик назывался Серебряная Луна. Он был увешан затейливыми светильниками, столики были отделены друг от друга занавесками, а на стенах было так много зеркал, что казалось, посетители обедают сами с собой. Или было не по себе. Однако дело было не в ресторане, а в ее муже. Глаза у него странно блестели, и она чувствовала, что что-то произошло. Он казался печальным, даже расстроенным. Больше всего Эллу испугало то, что он стал слегка заикаться. Ей было известно, что если возникает это его детское заикание, значит, что-то случилось. Молоденькая официантка в национальной одежде подошла к ним, чтобы принять заказ. Дэвид попросил гребешки с базиликом и соусом чили, а Элла овощи под кокосовым соусом, решив не изменять решению, принятому ею в сороковой день рождения. не есть мясо. Кроме того, они заказали вино. Сначала они обсудили интерьер ресторана, потом замолчали. «Двадцать лет брака, двадцать лет в одной постели, двадцать лет общий душ, общий стол, общие дети. О чем тут говорить?» По крайней мере, так думала Элла. «Ты как будто читала Руми», — заметил Дэвид. Элла кивнула, Хотя не могла скрыть удивление. Она не знала, что поразило ее больше, то, что Дэвид знает о Руми или что его беспокоит ее чтение. Я читала его стихи, чтобы написать отчет о сладостном богохульстве, потом втянулась. Теперь читаю для себя. Попыталась она объяснить свой интерес к поэзии Руми. Дэвида как будто отвлекло винное пятно на скатерти. Потом он с траурным видом вздохнул. «Элла, мне все известно», — произнес Дэвид. «Я все знаю». «О чем ты говоришь?» — спросила Элла, хотя ей не хотелось услышать ответ. «О твоей... о твоих отношениях», — запинаясь, проговорил Дэвид. «Мне все известно». Элла в изумлении поглядела на мужа. В неровном свете свечи, которую только что зажгла официантка, она увидела отчаяние на его лице. «О моих отношениях?» Мгновенно и несколько неожиданно для себя выпалила Элла. Получилось громче, чем ей хотелось бы, и она заметила, что пара за соседним столиком обернулась в их сторону. Смутившись, она понизила голос до шепота. «О каких отношениях?» «Но я же не дурак», — сказал Дэвид. Заглянул в твою почту и прочитал переписку с неким мужчиной. «Ты это сделал?» — воскликнула Элла. Дэвид не ответил на вопрос, так как был слишком сосредоточен на том, что собирался сказать. «Элла, я не виню тебя. Я получил по заслугам. Нельзя безнаказанно забывать о жене. Вот ты искала пониманию другого мужчины». Элла перевела взгляд на бокал с вином. Дэвид молчал, вероятно, думая, как правильнее повести себя. «Я готов простить и все забыть», — наконец сказал он. В этот момент Элла собиралась наговорить ему много горьких и ехидных слов, однако она остановилась на самом простом. У нее блестели глаза, когда она спросила, «А как насчет твоих отношений? О них ты тоже готов забыть?» Появилась официантка, и Элла с Дэвидом, откинувшись назад, внимательно наблюдали, как она ставит на стол тарелки и старательно наполняет вином бокалы. Когда они, наконец, остались одним, Дэвид поднял взгляд на Эллу. «Ах, так вот в чем дело! Ты мне мстила!» «Нет!» — отозвалась Элла и разочарованно покачала головой. «При чем тут месть? Я никогда тебе не мстила!» «Тогда что это значит?» Элле показалось, что все в ресторане, посетители, официанты, повара, даже тропические рыбки в аквариуме замерли в ожидании ее ответа. «Это любовь!» — в конце концов произнесла Элла. «Я люблю Азиза!» Она ожидала, что Дэвид разразится смехом, но когда, наконец, осмелилась заглянуть ему в глаза, она увидела в них страх. Правда, Дэвид очень быстро пришел в себя и, как обычно, постарался перевести проблему в практическую плоскость. «У нас трое детей», — еле слышно произнес он. «Да, и я всех их очень люблю», — опустив голову, отозвалась Элла. «И тем не менее я люблю Азиза». «Перестань говорить о любви», — оборвал ее Дэвид. Он взял бокал и сделал большой глоток вина, прежде чем заговорить вновь. «Элла, я совершил много ошибок, но я никогда не переставал тебя любить. Я не любил других женщин, и тебе, и мне следует учиться на допущенных ошибках. Со своей стороны обещаю, что больше ошибок не будет. Тебе не нужно уходить от меня искать кого-то другого». А я не искала. Пробормотала Элла, скорее убеждая в этом себя, чем мужа. «Руми говорит, что не надо охотиться на любовь где-то вне себя. Все, что надо, это сломать внутренние барьеры, которые мешают нам в поисках любви». «О, Господи, что на тебя нашло? Где прежняя Элла? Только не надо всей этой романтики. Стань такой, какой была всегда», — огрызнулся Дэвид. «Пожалуйста». Нахмурясь, Элла разглядывала ногти, Словно ее что-то раздражало в них. На самом деле она вспоминала другой день, когда говорила нечто похожее своей дочери. Ей показалось, что круг замкнулся. Как в замедленной съемке она кивнула и отложила салфетку. «Пожалуй, нам пора, я не хочу есть». В ту ночь они спали на разных кроватях. А рано утром Элла первым делом написала письмо Азизу.